Книга. Зачем писать и издавать книгу? Если вы уже написали книгу или ищете мотивацию взять и написать, проверяйте меня. Если ещё не решились, слушайте и решайтесь. Разгрузить голову. Написав книгу, вы освободите голову для новых проектов. Экономия времени. Удобно самому находить нужную информацию под одной обложкой или ссылаться на написанную книгу, отвечая на вопросы. Когда меня спрашивают, как улучшить свою жизнь, я отвечаю «Прочитайте номер один или лайфхак на каждый день». Когда спрашивают, с чего начать изучение маркетинга, я отвечаю «С книг, маркетинг на 100% и маркетинг без бюджета». Упорядочить знания. Только когда напишешь книгу, сам начинаешь хорошо разбираться в том, о чём написал. Недавно я закончил работу над книгой Каналы продаж, и только в процессе работы над ней смог расставить точки над i в этой теме, создать правильную систему классификации каналов продаж. Поднять планку. Написав книгу, становишься в каком-то роде её заложником. Если я написал книгу, читай Я должен читать. Если я написал книгу Клиентоориентированность без бюджета, мои бизнесы и я сам должны быть клиентоориентированными. Если я написал книгу Слайд-хаки, я должен делать слайды очень хорошо. А когда я напишу книгу Кубики пресса, я должен буду их иметь. Оставьте след. Вы уйдёте, мы не вечны, а книга и память о вас останется. И чем лучше будет книга, тем больше людей и тем дольше будут помнить о вас. Подарок. Написанная и изданная книга прекрасный подарок близким, семье, особенно за вас будут рады родители, друзьям, коллегам, клиентам, особенно с автографом. Обязательно продумайте, как будете подписывать новую книгу. У меня для каждой моей книги есть несколько заготовок пожеланий. Поделиться знаниями. Вы делитесь своими знаниями с другими людьми. Они будут меняться в лучшую сторону сами, улучшать свою работу, бизнес. Они будут признательны вам, и некоторые обязательно напишут вам тёплые письма и комментарии. Это очень приятно. Репутация эксперта. Книга, как ни что другое, формирует репутацию эксперта. И чем больше у вас книг, тем большим экспертом вас считают. Дополнительный источник дохода. Увы, не в нашей стране. К сожалению, наши авторы получают копейки, но все выше изложенные причины перекрывают эту печаль. Правда, если книг много и они хорошие, есть шанс заработать. скажу то, чего никогда не писал. Последние 5 лет я каждый год получаю гонорары за свои книги в районе миллиона рублей и чуть больше. И наконец, это звучит гордо. Он автор книги, она автор книг. Правда здорово. Пишите